Элеонора. Свет щекотал прикрытые веки, запутывался в ресницах, скользил прохладной ладони по щеке. Отчего-то он был не теплым, как солнечный луч, просачивающийся летним утром сквозь тюлевую занавеску, а свежим, как мартовский ветерок. И от его раздражающей прохлады Элеонора открыла глаза». Светлился плотным потоком с правой стороны, и девушка, ожидая увидеть там мощную лампу, повернула голову. Но тут же зажмурилась от слепящего, как солнце в заснеженных горах, свечения. Только свет этот был не солнечной природы, а неизвестного ей происхождения. Идеально белый, квинтэссенция этого цвета – плотный, безжизненный, мертвый. Элеонора приставила козырьком ладонь ко лбу, пытаясь рассмотреть источник света. Ей удалось разглядеть, что проходит он сквозь прозрачную стену из другого коридора. Девушка поднялась на ноги и заметила, что одета в летний комбинезон из светлой плащевки поверх ярко-оранжевой футболки и обута в кожаные мокасины. В этой одежде она поехала в аэропорт после расставания с Фернандо. И точно. В стороне Элеонора заметила завалившийся на бок свой ярко-красный чемодан. Забавно. Может, она до сих пор находится в зале ожидания, неосторожно задремала и пропустила свой рейс? Девушка подошла к стене, тронула ее рукой, но не ощутила под ладонью неожидаемой прохлады, ни гладкости стекла, только жесткое сопротивление. Она постучала по стене кулаком и услышала вибрирующее гудение, будто от камертона, которое вознеслось ввысь. Рикошетом ушло от прозрачного потолка к такому же полу и штопором винтилось в него, оставив после себя тонкие, как паутинка, трещинки. Элеонора испуганно оттернула руку и огляделась, селись рассмотреть, насколько это было возможно при таком ослепляющем свете место, в котором оказалось». Оно походило на вытянутую колбу. Сверху, снизу и по бокам Элеонора окружало прозрачное стекло. Но следом она увидела за стенкой этой колбы еще одну, лежащую почти параллельно, а за той еще и еще. Множество других, идентичных, так, словно огромную колбу, поместили между двух стоящих напротив друг друга зеркал, и размножившиеся отражения создали бесконечное количество похожих коридоров. Илионора опустила глаза и под ногами тоже увидела уходящие в глубину колба коридоры. Она не испугалась, потому что откуда-то пришло понимание, что все эти переходы как-то связаны с нею, будто возникли по ее желанию. Мощный луч проникал сквозь бесчисленное количество прозрачных стен, не преломляясь, не рассеиваясь, не теряя своей яркости и нанизывал коридоры, словно бусины. Присмотревшись, Элеонора поняла, что ошиблась, решив, что коридоры – это зеркальное отражение. Потому что они не только обладали своими границами-стенами, но и, нарушая параллельность, устремлялись к одной точке – к тому месту, где стояла она, грозя с лица стенами. Что находилось дальше, в какую перспективу коридоры уходили, разглядеть Элеоноре не удалось из-за клубящегося впереди тумана. Девушка оттянула ворот футболки, чтобы избавиться от неприятного ощущения давления на горло, но легче не стало. Напротив, дышать стало сложнее. Элеонора потерла горло, решив, что у нее начинается астматический приступ, похожий на тот, который она однажды перенесла несколько лет назад. Больше астма ее не беспокоила, но с тех пор Элеонора держала в аптечке на всякий случай ингалятор. Она подумала, что могла захватить его с собой в путешествие и присела над чемоданом. Замки поддались без всякого усилия с ее стороны, будто открыла она их волей мысли. Чемодан раскрылся, будто раздяивался большой красный рот. Но когда Элеонора заглянула внутрь, разочарованно вздохнула. Нутро чемодана оказалось пустым. Кто-то опорожнил его и сменил светло-серую обивку на истине черную. Элеонора опустила руку в чемодан, ожидая нащупать под тканью пластиковое дно, но рука вдруг провалилась в пустоту, будто обид был чемодан не тканью, а бездонной темнотой. Она вскрикнула и, торопливо вскочив на ноги, отшвырнула чемодан ногой. Чернильная темнота вязко заколыхалась в нем, выплеснулась несколькими каплями, выжигая со змеиным шипением дыры в стеклянном полу. Элеонора отскочила на безопасное расстояние, побоявшись оступиться и упасть в черную бездну, или неосторожным движением расплескать все содержимое. Пропасть в чемодане. Не лепись смерти и не придумаешь. Красный чемодан перестал вдруг быть ей безмолвным сопровождающим в путешествиях, хранителем очень нужных вещей. Ей неожиданно стало горько от такого предательства, будто чемодан был не просто любимой вещью, а старым другом, не только бросившим ее в сложной ситуации, но еще и переметнувшимся в стан врагов. Что ж, нужно оставить его, оттолкнуть от этой точки, на которой все закончилось, а может, с которой все началось, и идти вперед, понять, где она находится и как найти отсюда выход. «Что-то здесь не так». Слишком ярки контрасты белого света и черной темноты, излишне насыщенные эти цвета, густые, неразбавленные, первородные, будто начало и конец. Ее беспокоило, что искать выход в сложном хитросплетении бесчисленных коридоров окажется еще тем квестом, а спросить помощи не у кого. Но стоило ей только подумать про одиночество, как свет стал гаснуть постепенно, как в кинотеатре, до тех пор, пока не стал приятно приглушенным. А в соседних коридорах наоборот стали проступать очертания фигур постепенно, как изображение на опущенный в раствор проявителей фотобумаги. То, что находилось в других коридорах, увидеть оказалось невозможно. Они просто утонули в наступивших теперь сумерках, словно кто-то их выключил как лишние. В коридоре слева Элеонора увидела себя такой, какой она была еще недавно, со светлыми волосами до плеч, еще не перекрашенными в темный цвет и не остриженными парикмахером перед самым отлетом. Та, другая она, сидела к Элеоноре лицом за компьютером, постукивая задумчиво пальцами по столу. Что-то, похоже, у нее другой не выходило, потому что на уставшем лице отразилась досада. Брови сердито нахмурились, образовав между ними некрасивый и прибавляющий лет залом. Но вдруг, словно на ум пришло долгожданное решение, лицо светловолосой просияло, и пальцы, прервав сердитый стук по столу, легко запорхали по клавиатуре. Но в этот момент к столу подбежал мальчуган лет пяти – в котором Элеонора без труда узнала Тихона. Она другая порывисто обняла сына и что-то шепнула ему на ухо, а потом легонько подтолкнула ладонью в спину, видимо, отправляя поиграть. Элеонора невольно улыбнулась. Так случалось нередко, когда она занималась переводом, а Тихон прибегал к ней с просьбой поиграть или включить ему любимый мультик. В правом коридоре Элеонора опять увидела себя, и тоже со светлыми волосами, но завязанными высоко в хвост. Та девушка была одета в стильное деловое платье, под мышкой сжимала папку, затем небрежным жестом бросила ее на стол и торопливо сняла с телефона трубку. Элеонора наблюдала за другой собой, разговаривающей по телефону со смешанными чувствами. Она нравилась себе такой ухоженной, стильной, уверенной в себе, деловой, Эта девушка из правого коридора выгодно отличалась от девушки из левого, но казалась чужой. Будто была это вовсе не она, Элеонора, а девушка, так пугающе на нее похожая. Холодная, профессиональная, лишенная сантиментов, как стервокарьеристка из фильмов. И все же зрелище показалось ей завораживающим настолько, что Элеонора пропустила момент, когда девушка закончила телефонный разговор и подошла к прозрачной стене. Прижав к ней ладони, она вгляделась в сумрак соседнего коридора, будто высматривала кого-то в окне. Элеонора испугалась, поняв, что спрятаться ей некуда. В ее коридоре нет ничего, кроме чемодана с разверзнутой в нем бездной. Ей вдруг стало страшно до холода встретиться с самой собой глазами, будто под личиной ее двойника скрывалась смерть, убивающая одним только взглядом. И все же на какую-то секунду их взгляды схлестнулись, как шипаги дуэлянтов. В глазах той и другой вспыхнуло удивление. Элеонора поспешно отвернулась, но и того мгновения хватило, чтобы увидеть в глазах своего успешного в карьере двойника на самом деле затаившуюся тоску. А слева обстановка уже сменилась. Коридоры настолько соприкоснулись с этим местом, что разделяла их теперь единственная тонкая стена – И там, за перегородкой, бушевала улица, колокотала моторами проносящихся машин, торопилась толпой с рыконожкой, подмигивала разноцветными глазами светофоров, семафорила рекламными растяжками. И Леонора улыбнулась, узнав внезапно эту улицу. Однажды она зашла на нее, когда искала бюро переводов, куда торопилась на собеседование. Если перейти дорогу, повернуть направо, свернуть за тем виднеющимся в расплывчатой дымке серым зданием, путешествуя мысленно до знакомого бюро, Элеонора не заметила, как на переднем плане вспыхнула драка. Увидела уже, как двое мужчин, сцепившись, катаются на тротуаре, рискованно приближаясь к краю дороги. Один из мужчин, вначале проигрывающий, стал одерживать верх, Элеонора, узнав его, невольно охнула. Но вдруг другой боднул силой его в живот. Мужчина вылетел на проезжую часть под колеса начавшего движения автомобиля. И второй упал следом. Элеонора не услышала удара, но четко, будто в замедленной съемке, увидела, как бампер соприкасается с телом и подбрасывает его в воздух так легко, словно наполненный воздухом мяч. Она закричала и зажмурилась. А когда открыла глаза, картина вновь сменилась. Дерганный нервный свет от мигалок скорой и полицейского автомобиля пульсировал в сумерках коридора. Врачи грузили в машину носилки с лежащим на них человеком. Двое инспекторов дорожной полиции склонились над чем-то страшным, чёрным, бесформенным. Кто? онемевшими губами спросила Элеонора, усидевшей прямо на тротуаре, в который на эти несколько мгновений превратился прозрачный пол девушки-двойника. Волосы той на этот раз оказались коротко стриженными и окрашенными в темный цвет, почти как у Элеоноры. Кто лежит в том пугающем черном мешке? Кто из тех двоих? Скорая, отбрасывая от мигалок красно-синей всполохи, сорвалась с места, оставив, как страшный ответ на вопрос, сидящую и раскачивающуюся из стороны в сторону стриженную девушку. Элеонора в ужасе закусила костяшки пальцев, сдерживая крик, а другую руку поднесла к горлу, которая сильнее сдавила невидимым обручем. В коридоре слева дела обстояли и того хуже – Растрепанная светловолосая девушка в порванной одежде и испачканной кровью сидела также на тротуаре. На ней склонился одетый в медицинскую форму мужчина. Дальше, перекрывая огромной тушей дорогу, замер трейлер с измятой кабиной и зараненный неповоротливый динозавр. Чуть в стороне от него скукожился грудой металла, искореженной до неузнаваемости автомобиль. Здесь тоже разрывал сумрак дерганный свет мигалок, и полицейские в чужеземной форме накрывали блестящий и желтый, как в шоколадных конфетой, фольгой неподвижное тело. «Да что здесь происходит? Где она? Зачем ей показывают эти страшные картины?» Элеонора рванула пальцами невидимый обруч, все сильнее и сильнее сдавливающий ей горло, хватанула ртом воздух судорожно и на грани возможностей и двинулась вперед по коридору, в плотный туман, валирующий неизвестность, но как можно дальше от этого места с пугающими картинами. Туман, словно почувствовав ее рвение, стал рассеиваться, обнажая, будто освобождаемые от сохраняющей их хваты хрупкие елочные игрушки, проявляющиеся в сумерках фигуры и объекты. Оказывается, ее собственный коридор тоже не пустой. И то, что Элеонора увидела вдали – Обрадовала ее и немного ослабила невидимую удавку на шее. Там, впереди, протягивая ей руки и солнечно улыбаясь, стоял любимый ею человек, а рядом с ним маленький мальчик. Ребенок, увидев мать, смешно всплеснул руками и побежал навстречу. Элеонора бросилась к нему, но невидимая удавка затянулась на шее. Девушка дернулась, будто на натянувшемся поводке, рухнула на колени и впилась пальцами в шею, пытаясь сдернуть то, что ей мешало дышать. В глазах потемнело, а может, это сумерки сгущались, растапливая в чернилах очертания фигур. И тишина вдруг сменилась грохотом и звоном. Элеонора подняла глаза и с ужасом увидела, что коридор впереди раскалывается, будто лед на реке, на отдельные стеклянные льдины, между которыми образуется проталина густой темноты. Фигура любимого человека уже скрывалась вдали, уносимая осколком льдины в недосягаемой дали. А маленький мальчик, который бежал ей навстречу с распахнутыми для объятий руками, еще прыгал с льдины на льдину, расстояние между которыми катастрофически увеличивалось. «Остановись!» — хотела закричать Элеонора, но вместо крика раздалось лишь короткое сипение. Разрываемое двумя желаниями бежать прочь, назад от раскалывающегося на осколке коридора или напротив вперед спасать своего мальчика, она, тем не менее, не могла сдвинуться с места, будто темнота выпила из нее все силы. В какой-то момент пришло понимание, что причина, разрушающая коридор в той невидимой удавке, лишающей ее жизни. И если избавиться от нее, еще можно спасти и ребенка, и спастись самой, а то и догнать слишком далеко оказавшегося от нее человека. Но, как Элеонора не старалась сдернуть ошейник, пальцы лишь царапали то воздух, то кожу, а легче ей не становилось. С обеих сторон за ней наблюдали ее двойники. Справа та, светловолосая, в чьих глазах просквозило одиночество, прижимала к стеклу окровавленные ладони и смотрела с ужасом не на умирающую Элеонору, а на разрушаемый коридор. Девушка со стрижкой слева действовала куда решительнее. Она колотила изо всех сил в стену, но та не поддавалась. Гул доносился до Элеоноры и казался печальной прощальной песней «Колоколов». И вдруг стриженная девушка-двойник, в последний раз ударив в стену, побежала прочь, размахивая руками. Но Элеонора уже не увидела, что случилось после. Черная бездна докатилась до нее, лизнула на носки макосин и вдруг отступила. Сразу стало легче дышать. Удавка исчезла. Элеонора закашлялась, поглаживая саднящее горло и сквозь слезы пытаясь высмотреть впереди мальчика. Спасили? Спасся. Он стоял впереди, испуганный, растерянный, не решаясь сделать хоть шаг. «Не бойся, мой хороший. Я с тобой!» — отправила ему мысленный посыл Элеонора и, с трудом поднявшись на ноги, двинулась к ребенку. Где-то там, вдалеке, Их должен ждать тот, кого она любила. Они найдут его, догонят, и больше ни одна трещина не разделит их». Элеонора перехватила испуганный взгляд девушки-двойника слева, и та, увидев, что с ними все в порядке, робко улыбнулась. А светловолосая справа продолжала всматриваться вдаль. Но только теперь испуганное выражение ее лица сменило радость, а на губах показалась решительная улыбка. Девушка со светлыми волосами подняла вверх испачканные кровью ладони и вдруг силой ударила ими в стекло. Монотонное гудение пронеслось ветром по коридору, заставив задрожать стену. Светловолосая еще раз силой ударила в стену, оставляя кровавые отпечатки. Лицо ее в тщетной попытке разбить стекло исказило досада. Элеонора и двойник из коридора слева следили за ней не столько со страхом, сколько с недоумением. Забьющейся о стену девушкой появилась неясная фигура сгорбленного невысокого человека, и Элеонора не сразу поняла, что человек сидит. Он протянул вперед руку и, похоже, окликнул светловолосую. Она оглянулась и покачала головой, а затем вновь ударила в стену. Взгляд ее искрил упрямством. Она билась о стекло в каком-то исступлении, несмотря на неслышимые оклики сидящего человека. Лицо мужчины стало проступать сквозь мягкую растушевку сумерек, рассеивающихся, словно с приходом долгожданного рассвета. И Элеонора поняла, что человек просто въехал в инвалидном кресле из потемок. Но в этот момент от нового удара по гладкой стене разбежалась паутина трещин. Глаза светловолосой блеснули торжеством, еще не поняв сути опасности, но уловив ее, как обаянием горький запах дыма, предвестника пожара, Элеонора крикнула приблизившемуся к ней ребенку «Беги! Беги!» и толкнула его ладонью в спину, направляя вперед к тому человеку, который скрылся от них. И когда малыш припустил со всех ног прочь, светловолосая девушка-двойник вошла в коридор Элеоноры через выбитую в стене дыру, лицом к лицу с собой. Кто из них настоящая, кто лишь отражение. И неважно, что сейчас они внешне, пусть и незначительно, разнились прической, оттенком волос, они оставались идентичными. Уходи шепнула Элеонора той, которая стояла перед ней с плотно сжатыми губами и жестким взглядом. «Тебе здесь не место». Но светловолосая лишь качнула головой и, подняв руки, с силы толкнула Элеонору. Таня удержалась на месте и отступила назад, а светловолосая, не дав ей опомниться, вновь толкнула – В другом коридоре стучала кулаком о стену, и что-то безмолвно кричала стриженная девушка, желая то ли предупредить, то ли остановить, но какую из них – непонятно. Элеонора прикрылась руками, но ее защита оказалась слаба перед нечеловеческим напором светловолосой, словно за напитывающей ее силой и решимостью стояло что-то куда большее, чем просто желание выгнать соперницу из коридора. Элеонора бросила взгляд за разрушенную стену и узнала человека в кресле. И внезапно поняла ее, светловолосую, наступающую на нее с таким напором. Поняла, что билась она не за себя, а за него, искалеченного. Что стояло за таким исступлением? Любовь или вина? «Постой! Погоди!» Тихо воскликнула Элеонора, силы которой, наоборот, с каждым шагом назад таяли. «Не надо! Неправильно!» «Так будет плохо всем!» «Нора, стой!» – закричал из-за разбитой стены мужчина. «Стой!» Но та, будто оглохнув, не слышала ни шепота Элеоноры, ни криков мужчины, ни стука в стену стриженной девушки. Элеонора сделала еще один шаг назад и вдруг споткнулась о раскрытый чемодан. Она закачалась, пытаясь сохранить равновесие, но не удержалась и одной ногой шагнула в кровожадное нутро. Нога провалилась в бездну. Элеонора упала вперед и попыталась вытащить ногу, но то, будто что-то удерживало. Темнота выплеснулась на прозрачный пол, растеклась бездонной мазутной лужей, в которую, как в трясину, стала затягивать Элеонору. Но ужасающий грохот за спиной двойника стер с ее бледных губ торжествующую улыбку и заставил девушку испуганно оглянуться. Рушились перегородки между коридорами, осыпался впереди осколками потолок, проваливался в пол. Бездна катилась на них, поглощая не только тот коридор, в котором они находились, но и другие. «Нора, остановись!» – кричал мужчина, пытаясь развернуть коляску от несущегося на него волной ощерившегося осколками льдинами пола. «Мы ошиблись! Ошиблись!» Стриженная девушка, прекратив попытки достучаться, докричаться до них, прикрыв голову руками, уворачивалась от летящих сверху прямоугольных осколков. В глазах светловолосой вспыхнула паника. С ужасом, совершенно позабыв про Элеонору, она вертела головой, не зная, где укрыться. «Помоги мне», – прошептала без всякой надежды быть услышанной Элеонора. «Если светловолосая девушка ее не услышит, они все пропадут». «Помоги!» – та услышала и протянула ей руку. Бездна нехотя, но выпустила жертву. Последнее, что Элеонора успела увидеть, это как затягивались, будто закрывались раны, черные проталины в коридорах. Элеонора открыла глаза, и ее взгляд уперся в белый потолок. В первый момент ей показалось, что ничего не было. Ни Сергея, ни его попытки убить ее в машине – что проснулась она в своей постели и сейчас шаркой растоптанными тапками в палату войдет Степановна. И хмуря кустистые брови примется смешно ее ругать. Но вместо этого кто-то коснулся ее руки легко и ласково, словно на кожу села бабочка. Элеонора повернула голову и радость, яркая и новогодняя, как конфетти, затопила грудь. «Как ты здесь оказался?» спросила она удивленного у Фернандо. «Приехал», – просто ответил он. И Леонора обвела взглядом комнату, в которой находилась, и заметила, что обстановка здесь напоминает больничную палату. Только был это, скорее всего, временный бокс. И Леонора скосила глаза на руку и увидела в ней иглу капельницы. «Как себя чувствуешь?» – спросил Фернандо. Когда он беспокоился, лицо его становилось напряженным, рот сжимался в твердую линию, а скулы обозначались резче. Сейчас его лицо было не просто скуласто напряженным, но и казалось похудевшим. — Странно, — улыбнулся Леонора. — Не знаю, как здесь оказалось и почему. Что вообще случилось? Он с шумом перевел дух и обвел взглядом бокс. — Долгая история. А доктор просил тебя не утомлять. — Меня утомляет неведение. Тебя увез тот страшный человек. Воспользовался тем, что ты... — Нет, Фернандо. «Сначала. Как ты оказался в России?» «Приехал, говорю же!» Пожал он плечами и вдруг улыбнулся. Ласково, открыто, солнечно, так, как умел только он. «Я скучал по тебе. Очень. Много думал над тем, что произошло, и понимал, что ссорились мы из-за малозначительного. Конечно, финансовые проблемы могут серьезно омрачать жизнь, но мы же изначально понимали, что будет не все так просто». Мы столько уже вместе и порознь пережили и выдержали. А тут так быстро сдались. «Может, именно потому, что мы столько пережили, наши силы истощились?» – предположила Элеонора. И он кивнул. «Может. Я по тебе скучал. Пришел Крут в магазин в надежде, что она мне о тебе расскажет. А она вдруг сказала, что давно не получала от тебя известий. И тогда я по-настоящему встревожился». Ты не дала мне новый номер телефона, я не знал, как с тобой связаться. Поэтому нашел в твоей почте адрес Анны, твоей подруги в России, и написал ей. Анна ответила тут же. Написала, что сильно обеспокоена. Пролетев в Россию с Тихоном, вы прогостили у Анны три дня, а потом поехали к твоим родителям. Ты сказала Анне, что немного побудешь у родителей, а потом приедешь в Москву на неделю одна. Ты так скучала по Москве и подруге. Но время шло, а от тебя не было известий. Вначале вы созванивались, а потом ты перестала отвечать. Твой телефон оказался вне зоны действия. И что с тобой, где ты, и когда приедешь, Анне известно не было. Телефона твоих родителей она не знала, кого о тебе спрашивать тоже. В той ситуации ты жила по фальшивым документам и скрывалась от Сергея. Поднимать шумиху вокруг твоего исчезновения показалось небезопасным. К тому же ты просто могла загоститься у родителей, которых не видела столько времени, и не пользоваться телефоном. «Я побыла у них 10 дней и отправилась в Москву», – вздохнула Элеонора. «Родители были мне очень рады, конечно. Я их после той трагедии, как ты знаешь, тихонько известила о том, что жива, но что собираюсь уехать. Маме пришлось это принять ради нашего с благополучия». Мне было хорошо у родителей, но я так скучала по Ане, что решила оставить Тихона на них и на недельку съездить в столицу. А когда приехала в Москву, на выходе из метро нос к носу столкнулась с одним приятелем Сергея, и он меня узнал. Я пыталась скрыться в толпе, но, думаю, он меня выследил и позвонил Сергею. Я сделала ошибку – поехав сразу к Ане. Надо было ехать по другому адресу, куда угодно, но не к ней. Телефон у меня разрядился, я была испугана. А тот человек, видимо, сообщил Сергею, на какой станции я вышла, и он все сопоставил. Ани дома не было, я подождала ее в подъезде с полчаса, а потом решила пообедать в кафе и через какое-то время вернуться. Но когда вышла, там меня уже дожидался Сергей. Он затащил меня в машину, заблокировал двери и увез. Что случилось потом, не знаю. Может, он меня сильно ударил, потому я и отключилась. Очнулась я уже в клинике, куда меня поместили под другим именем и кололи какие-то препараты, от которых я стала вялой, отрешенной и начала забывать, кто я такая. Однако, когда действие препарата заканчивалось, меня начинала терзать навязчивая мысль о побеге. Зачем, куда, почему, я не понимала, но сбежать собиралась. Однажды мне это удалось. Только что было потом, я не помню. Наверное, села по дороге на какой-то автобус, потом на другой, и так оказалась на конечной остановке одного городка. Там меня нашли и определили в больницу. Доктор Илья Зурабович пекся обо мне, как о родной дочери. «Ой, надо ему позвонить», – сполошилась Элеонора. «В кармане одежды был номер его телефона». «Уже», – улыбнулся Фернандо. «Он обо всем знает. В то утро, когда я получил ответ от твоей подруги Анны, я принял решение лететь. Но немедленно не получилось, потому что мне пришлось ждать визу. Анна встретила меня в аэропорту, а тебе по-прежнему не было известий, и мы решили ехать в тот город, где жили твои родители. Долго рассказывать, но мы уже на месте нашли их адрес. Нам открыла твоя мама». Она очень радушная и добрая женщина. Спасибо ей за такой прием. Тихон был у твоих родителей. Когда он нас увидел, обрадовался, но затем спросил, когда ты вернешься. И тогда мы поняли, что родители о тебе ничего не знают. Мы стали тебя искать. Несмотря на риск, пришлось объявлять тебя в розыск. Анна собралась общаться и через социальные сети, но в это время нашла сообщение в Фейсбуке с твоей фотографией. «Мы приехали в больницу», – спросили доктора Илью Зурабовича. Но он уже ушел домой. Мы узнали, где он живет. Но доктор сказал нам, что тебя увез Сергей. Анна плакала и ругалась. Я же попросил его срочно найти нам машину, такси или еще какую. Он предложил свою. Мы все вместе поехали на поиски, понимая, что найти тебя будет не так просто. Но нам повезло. По дороге нам встретилась скорая, но мы проехали мимо а позже заметили стоявшую на обочине полицейскую машину и эвакуатор, который вытаскивал из зарослей черный «Мерседес». Анна воскликнула, что это может быть машина Сергея. Так и вышло. Сергей сидел в полицейской машине в наручниках. Анна бросилась с вопросами к пожилому мужчине, который закончил разговаривать с полицейским. Это оказался случайный водитель, который ехал в обратную сторону. Он рассказал, что остановился, потому что на дорогу выскочила девушка и принялась размахивать руками. Водитель едва успел затормозить. Девушка показывала рукой в сторону леса, и водитель понял, что что-то случилось. Так и вышло. Он увидел уткнувшийся в дерево Мерседес, а в салоне – мужчину, душившего молодую женщину. Водитель успел вовремя, вызвал скорую и полицию. Сергей скрылся в лесу, но его смогли найти и арестовать а девушка, которая остановила машину, куда-то пропала. Тебя на скорой привезли сюда. Ты очень долго не приходила в себя. В какой-то момент открыла глаза, а потом опять потеряла сознание. И вот мы здесь с тобой уже сутки. Аня сейчас с Ильей Зурабовичем решает вопрос, как быть с тобой. Оставить в этой больнице или перевести в то, где ты лежала? «Не надо больше больниц», – решительно сказала Элеонора. «Я здорова». «И со мной все в порядке!» «Я не уверен!» Начал Фернандо, но она его перебила. «Не сомневайся!» Фернандо сжал ее пальцы, а затем наклонился и поцеловал в губы. «Долго же ты спала, принцесса!» Его дыхание знакомо коснулось кожи, и Элеонора зажмурилась, чтобы он не увидел внезапно нахлынувших слез. «Сколько же всего ей пришлось пережить по собственной глупости!» «Прости!» — выдохнула она, открывая глаза. — За что? — удивился он. — За то, что ты так долго спала? — Нет. За все. За то, что поругалась с тобой, за то, что не поняла тебя, не поддержала, за то, что уехала, отказалась от тебя. — Фернандо прижал палец к ее губам. — Отдыхай. — Мне такой сон странный приснился, — сказала Элеонора после паузы. Странный и слишком реальный, хотя сюжет его был абсолютно фантастическим. Представляешь, я чуть не погибла в собственном чемодане, а убить меня хотела я же сама. Это так неправильно? Она тихо засмеялась, хотя смешно ей совсем не было. Только от одного воспоминания о том страшном то ли сне, то ли видении становилось холодно. — Чудовищно, неправильно! — продолжила Элеонора. Жизнь ведь, словно дерево с густой кроной, есть основной, как ствол путь, и есть отходящие от него ветви и веточки. Если срезать ветку, ничего страшного не случится. Останутся почки, из которых вырастут новые побеги. Но если срубить сам ствол под корень, дерево умрет. Это самоубийство, без шансов на рост. Вспомнив про чемодан, она вдруг поняла, что он означал. Элеонора появилась в коридоре, символизирующем ее путь, не раньше, не позже, а именно в тот момент, когда она негодовала на свой выбор жизнь Свернанда и порвала с ним. Чемодан, во сне представляющийся ей смертоносным врагом, на самом деле символизировал другое, предупреждающий знак, точку отсчета с которой началось бы разрушение. Отторгнуть свой выбор, как отвергать себя. Ствол – «Ты сам и есть со своим выбором и решением». «Я решила восстановить свое имя. Не желаю больше жить под чужим. Меня зовут Элеонора. Я люблю это имя, и его любишь ты», — сказала уверенно она. «Мне кажется, это правильно», — тихо согласился с ней Фернандо. «Но ты понимаешь, что у тебя могут возникнуть проблемы с законодательством, с въездом в Испанию?» «Понимаю. Но понимаю также то, что хочу остаться с тобой». А «Я понял, что не хочу тебя больше терять», — ответил он. «Кстати, надо позвонить Рот. Она очень переживает. Хочешь, наберу ее?» «Еще как хочу!» — воскликнула Леонора. Но Фернандо только успел вытащить из кармана телефон, как дверь открылась, и в палату вошла светловолосая молодая женщина приятной полноты. «Аня!» Радостно закричала Элеонора, садясь на кровати, несмотря на протесты Фернанда. «Только ничего не говори! Только ничего не говори! Я знаю, что ты будешь меня ругать!» Но Анна, даже если бы и захотела что-то ей сказать, не смогла бы этого сделать. Громко всхлипнув, она бросилась к подруге с протянутыми руками и, заключив ее в свои пышные объятия, разразилась слезами радости и облегчения.